Глава 7. Скай остановился и принялся тереть лицо, будто умываясь. Заклятие особого взгляда всегда оставляло после себя головную боль и резь в глазах, и голод. Куда же без него? Внутри лучше своими глазами смотреть, а то недолго ноги переломать. Ты это поосторожнее. Если я второго спутника привезу со сломанной ногой, со мной больше вообще никто никуда не поедет. А кому нужен кучер, с которым не ездят? Пет смеялся, но пальцы, сжимающие топорище, побелели от напряжения. Здесь чувствовался не только могильный холод, пробирающий до костей Скай с его волшебным чутьём, но и отвратительный запах, доступный чутью обыкновенному. Держись пока за мной. Надеюсь, магия его напугает. Загоним в угол, а там ты его топором разделаешь. полувопросительно сказал Скай, создавая защиту. Ну или давай топор и подожди на лужайке. На солнце он не выскочит. "Не, «Э, нет, с топором мне веселее", отказался Пит. Выглядел кучер бледновато, но решительно. Скай, которому упаковывать бродячие трупы доводилось не раз, решил, что даже если в последний момент решимость парня подведёт, это не будет большой проблемой. С такой мелочью, как ходячий мертвец, Скай может управиться в одиночку, да и Пита прикрыть успеет. Флигель был заброшен очень давно. Сквозь пол и дыру в крыше проросло деревце. Доски пола затянулись пышным мхом, и было непонятно, проминается ли под сапогами только мох или сами доски тоже. В мху чётко отпечатались следы сапог для верховой езды с каблуками. Человек шёл сильно шатаясь и волоча ту одну ногу, ту другую. "Ничего не понимаю", признался Скай. Он даже присел и провёл рукой над отпечатком. "Что не так?" заинтересовался Пит, озираясь по сторонам. "Не затаился ли в каком-нибудь уголке зловещий мертвец?" Здесь всё правильно. Вот следы. Они ледяные. Волшебник потёр ладони, будто они озябли. Судя по запаху, покойный уже давненько мёртв. Пит кивнул. Смердело во Флигеле презритно. Но вчера ночью мы видели следы этих же сапог, и никакого холода от них я не почувствовал. Может, со мной что-то не так? Пит окинул волшебника придирчивым взглядом. В полумраке Флигеля тот и сам был похож на живого покойника, но всё же Ну, на больного ты и похож, вот только в последние полсвечки. Разве что борода у тебя не растёт? Ну или ты успеваешь бриться тайком от меня. Пит потёр щеку изрядно уже заросшей щетиной. Борода не растёт, это семейное. Обледный, я сейчас от голода, наверное. Сказал Упырь, подбираясь к жертве. Шутка вышла неуместной, но парни расхохотались в голос. Это, конечно, забавно, но всё равно я должен был почувствовать, что след холодный. А я должен был почуять вонь, ответил Пит. Я же к этим кустам близенько подошёл, а он уже вчера должен был изрядно пованивать. Раз сейчас так смердит, но я не заметил. Как такое может быть? Скай потёр лоб. Что-то такое было в учебнике. А вообще-то может. Помнишь, я про тёмного духа рассказывал? Как уж такое забыть? Вот пока он в теле, покойник выглядит живым, хоть и странным, не воняет. И следы у него ничем таким особенным не отличаются, без особого взгляда, по крайней мере. А когда дух тело покидает, тут быстро запускаются все процессы разложения по полной программе. То есть у нас тут кроме ходячего трупа ещё и нечисть, умеешь ты радовать. Ну, я и сам рад по самой уши. Я между прочим нанимался чар из дома снимать, проклятья там или охранные, неважно. Чары они хотя бы по кустам от волшебника не бегают. Знал бы, что тут такое, цену бы вдвое выше запросил, как минимум, сердито заявил Скай. Питер смеялся. Ладно, попробуем по возвращении у господина Премио какую-нибудь выклянчить, упирая на то, что карету волшебнику подали не по статусу. Да она ещё и развалилась, чуть тебя не угробив. Про имя этот и сам согласился разобраться с теми неприятностями, что тут найдутся. Так ведь? Ну да, сам дурак. Но это мне урок на будущее, впредь так не попадусь, пит кивнул. Ну что, идём внутрь, а то уже даже хочется скорее встретить и угробить этого гада. Ишь, развонялся. Доски пола скрипели и прогибались, но выдержали. Следы вели вглубь флигеля и спускались в подвал. Смрад здесь стоял невыносимый, видимо, мертвец спрятался тут с ночи. Скай зажёг лампу, Бит перехватил топор поудобнее, и они начали осторожно спускаться по скользким каменным ступеням. В подвале след терялся. Пол тут был покрыт слоем грязной воды, а помещение заставлено какими-то полуразвалившимися ящиками, столами, составленными друг на друга поломанными стульями. Скай тихонько выругался. Похоже, когда-то сюда стаскивали всё, что стало ненужным, но рука не поднималась выбросить, и теперь мертвец мог затаиться за любой неопознаваемой грудой хлама и тихонько сидеть, выжидая подходящий момент для нападения. И ведь даже не дышит подлец. Одышать в подвале было тяжело и даже опасно. К покойницкой вони добавилась ещё тяжёлая сырость с нотками ядовитой чёрной плесени. Нужно было заканчивать с этим дурно пахнущим дельцом как можно скорее. Скай поставил лампу на остов комода, сложил ладони лодочкой и сосредоточился. Когда я скажу «давай», зажмурься. Сосчитай до двух и открывай. Как раз должен будет выскочить, понял? Ага. Давай! Из сложенных ладоней плеснул ослепительный золотистый свет. Вместо того, чтобы разойтись лучами и отбросить тени, свет разлился по всему помещению от стены до стены. Плеснул и погас. Из-за сломанного гардероба с яростным хрипом вывалился ослепленный мертвец. Покойный был невысокого роста, да ещё и сгорблен, но широк плеч. Седая ничёсаная бородата порчилась на потухловатом лице. Мыча что-то невнятное и размахивая руками, он быстро попёр на парней. Скай посторонился, пропуская врага к питу и его топору. Кучер встретил мертвеца коротким сильным ударом в левое бедро. Попасть спереди в шею, так чтобы перебить позвоночник, было почти невозможно. Башку мертвец как на зло держал низко, вжатый в широченные плечи. Поэтому Пит решил сперва сбить противника с ног, а уже потом разбираться с головой. Но удача сегодня была не на его стороне. Мертвец оступился правой ногой и шатнулся в сторону. Удар пришёлся вдогонку и получился намного слабее, только соrapнув по кости. А не перерубив её. Живому противнику рана всё равно помешала бы наступить на ногу, но мертвец её не чувствовал. К тому же, топор зацепился за лохмотье штанов и застрял. Питер ванул на себя, и окончательно потерявший равновесие мертвец повалился, сбивая его с ног. Слишком поздно выпущенный из рук топор отлетел в темноту. Скай бросился к падающим противникам и, ухватив мертвеца за грязную рубаху, изо всех сил толкнул его в сторону. Зубы покойника щёлкнули возле самой руки Пита, но не попали. Проскользнув по луже, мертвец отлетел в сторону, перекатился несколько раз и неуловкой грудой остался лежать у колчаного востола. Скай подбежал и припечатал его к полу заклятием тяжести. Пит поднялся, грязный, мокрый и очень злой. Он сам сейчас походил на потревоженного покойника, повозился погом в грязи, отыскивая топор, наклонился, чтобы поднять. Скай слегка расслабился, сейчас всё будет кончено, но не тут-то было. Неожиданно мертвец начал шевелиться. Медленно, но неотвратимо, он выпростал из-под тела правую руку, приподнял над водой и сжал пальцы. От сжатого кулака разошлась волна полупрозрачного марева, похожего на воздух над нагретым камнем в летний день. У Скай закружилась голова, охнул, приседая на четверенький пит. Метнулся и едва не погас огонек в лампе. Мертвец начал подниматься. Скай изо всех сил навалился сверху. Заклятие тяжести всё ещё удерживало нежить, но от головокружения волшебник потерял концентрацию, и магия заметно ослабела. А колдовать одновременно, вцепившись в неуклонно поднимающегося врага, было слишком тяжело. Силы таяли. Скай всем весом насел на противника и задействовал одно из крайних средств. Собрав все имеющиеся силы и вложил в заклятие. Мышцы, лишённые силы, ослабели. Тело мешком осело на покойника. Ничего, тяжелее буду, успел подумать Скай. К счастью, мертвец тоже перестал дёргаться. Наведенное головокружение прекратилось, но в общем-то легче от этого не стало. Совсем рядом свистнул топор. Откатилась в сторону башка с синюшным перекошенным лицом. Эй, ты живой? Пик потряс волшебника за плечо и выругался так, что наёмникам из речного народа не переплюнуть. Скай слабо улыбнулся, но говорить пока не мог. Кучер отложил топор и взвалил товарища на плечо. Надеюсь, доски наверху выдержат, подумал Скай и потерял сознание. Очнулся он уже на сеном тюфяке в домике превратника. Пит гремел посудой, пахло жареной рыбой и травяным отваром. Хотелось есть, а шевелиться и разговаривать не хотелось вовсе. Но Скай понимал, что двигаться всё-таки придётся хотя бы для того, чтобы поесть. Он осторожно пошевелил пальцами ног и обнаружил, что ни сапог, ни вообще одежды на нём нет, и укрыт он не собственным плащом, а незнакомым узорчатым пледом. Плед был весьма несвежим и попахивал затхлостью. Видимо, Пит успел сходить за ним в особняк. Скай представил, во что превратилась одежда после возни с мертвецом в грязной луже, и не смог сдержать стона. С собой у него была только смена белья. А ходить осенью в одном белье чересчур экстравагантно, и к тому же невыносимо холодно. Его и под пледом ощутимо потряхивало. На стен в комнатушку заглянул Пит, одетый только в штаны, и то, судя по длине, чуть ниже колен, не собственные. Принёс лампу, поставил на окно и уставился на волшебника с подозрением. Ты точно ожил, а не восстал? Ну, если честно, сам не знаю. Слабо улыбнулся Скай. Но хочется рыбы, а не твоей печёнки. И это однадёжевает, кивнул Пит. Я там рыбный бульон варю. Думал, вдруг тебя сложки кормить придётся. Скай поднял руку и сжал пальцы. Рука дрожала, но слушалась. Пожалуй, не придётся. Справлюсь. Тащи что-нибудь съестное, проверять будем. Пит принёс миску бульона с плавающими в нём кусками рыбы и мелко нарезанными кореньями. Грибы класть не стал, их вроде больным не полагается. Я не больной, я просто очень уставший, пробурчал Скай, налегая на еду. С каждой ложкой это становилось всё проще. Дрожь проходила, в тело возвращалось тепло. Что это было-то вообще? спросил Пит, когда ложка заскребла по дну миски. Со мной или с спокойником? уточнил Скай. С обоими. С ним? Сам пока точно не знаю. Это вот головокружение это магия, но не человеческая. Так делает один из горных духов снежная марь. Дезориентирует и сбрасывает в пропасть. Как это провернул человек, да ещё и дохлый, не представляю. А с тобой меня -то это так не проникло. А со мной произошла банальная глупость, признался волшебник. Надо было его рукой с усилением по шее приложить, перебил бы хребтину и все в делов. А я так удивился, когда он магию творить начал, что с дуру все силы в паралич вложил. Его, конечно, проняло, но и мне мало не показалось. И что теперь? А что? Отлежусь денек, отъемся и буду как новенький. Одна печаль. Как бы мертвец там совсем не развалился за это время. Он же сейчас не как нормальный разлагается, а в ускоренном темпе. А мне очень надо его разглядеть. Может, тогда прояснится, откуда у него такие фокусы. «Мне его сюда приволочь?» Скай вспомнил вонь в подвале флигеля и поморщился. «Нет, пожалуй. Давай еще еды и что-нибудь потеплее этого пледа, а потом я туда попробую сам добраться». «Одежду я постирал, только это ей не особо помогло, так что я рискнул в особняк сунуться. Там все тихо, кстати. Но я долго там шарить все равно не стал, принес, что под руку подвернулось». После ещё одной миски бульона Скай начал чувствовать себя живым. Даже с постели поднялся, к удивлению Питы, самостоятельно. Развешанные на верёвке под деревом тряпки действительно трудно было назвать одеждой. Они даже гордого звания половых тряпок не заслуживали, когда ветерок с них достигал пасущейся неподалёку лошади, она фыркала, презрительно встёргивая верхнюю губу. Пришлось надевать пыльные старомодные вещички покойного господина Юстиниана. Сидели они на худом долговязым волшебнике с изяществом, достойным огородного пугола. Зато сапоги подошли отлично. Потом Скай долго промывал волосы от грязи, добавив в ведро колодезной воды котелок кипятка. Вытерся полотенцем, в котором привёз из города хлеб. Как же давно это было. Собрал ещё мокрые волосы в хвост и объявил, что готов идти. Ты точно дойдёшь? Сомнением посмотрел на него кучер. Я, конечно, и ещё раз донесу. Но лучше бы подготовиться к этому заранее. Дайду, бодро заявил Скай и пошатнулся. Непривычно высокий каблук попал на неустойчивый камешек, но Скай и сам понял, что выглядело всё весьма печально. Может, просто на лошади доедешь? Там не обязательно по тем же кустам пробираться. Есть почти нормальная дорога с другой стороны. До Флигеля совсем чуток пролезть по зарослям придётся. Без седла. Скай с опаской покосился на лошадь, уже столько раз показавшую сквозь скверный и непредсказуемый характер. «А тут конюшня есть. Лошадь я туда ставить не стал, потому что отсюда далековато. Вдруг волки или еще кто. Но какая-то сбруя там есть. Может, и седло завалялось. Подождешь с полсвечки?» Седло нашлось, и даже не одно. Кучер очистил их от пыли, с усилием подергал подпруги и, кажется, остался удовлетворен. «Выбирай!» Скай, у которого собственной лошади никогда не было, а чужие обыкновенно бывали уже оседланы, пожал плечами. Положусь на твой опыт. Пит молча кивнул и отправился седлать кобылу. Сегодня лошадка прикидывалась смирной, позволила нацепить сбрую без лишних взбрыкиваний. Поэтому Скай почти испугался, когда затягивающий подпрогу Пит внезапно стукнул послушной настоящую кобылу кулаком в бок. У жестокости к животным он раньше Кучера даже не подозревал. Уж не одержал ли его кто, пока он за седлами ходил? Слишком много странного происходит в этом проклятущем имении. Кучер повернулся, посмотрел на волшебника долгим взглядом и вдруг расхохотался. Что, думаешь, я тут в конец изверел, пока ты в отключке был? Скай промолчал, но ответ и так был на нём ясно написан. У этой скотинки есть такая привычка, Когда подпругу затягиваешь, она вдыхает побольше воздуха и раздувает бока. Ремень вроде затянут, а потом она выдыхает, подпруга слабеет, и седло начинает съезжать на бок. Вот я ее и треснул, чтобы сдулась от возмущения. Лошадь косилась на него недовольна, но без страха. «Извини», — хмыкнул Скай, — «скоро я даже из себя тут начну во всяком подозревать, если не появятся хоть какие-то внятные ответы». «Да ладно». Я понимаю, как злодейски это выглядело. Пит, кажется, совсем не обиделся. Залезешь сам? Скай кивнул и ухватился за луку седла. Красиво запрыгнуть он даже не попытался, сил пока хватало только на самое необходимое. Сунул ногу в стремя, всё ожидая от кобылы какой-нибудь пакости. Подтянулся, тяжело ввалился в седло. Голова немного кружилась, и лошадь показалась вдруг ужасно неустойчивой и ненадежной. Пожалуй, я её под усцы поведу, решил Пит. Тем более ты обратный путь, можно сказать, пропустил и дорогу не знаешь. По пути к флигелю скае слегка укачало, как на лодке в море. Зато переход занял не так уж много времени. На ничем не примечательной полянке между разросшихся вишен и шиповника Пит остановился и начал привязывать поводье к вишнёвому стволу. Дальше пешком, лошадь по кустам плохо пойдёт. Да и ни за чем ей мертвечину нюхать. Ещё взбрыкнёт снова. Тут совсем недалеко.